Греция. Декабрь 1592 года. Гельветвер, прочь с дороги! Не путайся под ногами моего коня, ослиный помет! Раздавлю! Проезжавший мимо Аябаш, конный стражник по серебряным шлеме с золотым плюмажем, занес плетку над Андроникасом. И вообще, что ты делаешь в лагере правоверных? Может, ты презренный лазучий грязных венецианцев? «Сейчас устроим тебе, табандрю, пройдемся палочками по пяткам и спине, и ты все расскажешь». «Аман, аман! пощади моему старому рабу, доблестный Айябаш!» – заслонил с собой учителя Искандар. «Он принес мне важные вести. Инчала, молодой Булюкага! Зря ты доверяешься неверному псу. Но видно от того, что сам лишь недавно отделался от христианской скверны. Понял, что Аллах един?» и не вмещает себя сразу троих, как учат Геуры. И стражник будто невзначай погладил рукоятку сабли. Он явно бросал вызов Искандару, надеясь затеять с ним схватку. Андроникас испугался, что пылкий юноша поддастся на провокацию и погубит себя. Вокруг собралось десятка-два ябашей, смотревших на Искандара весьма недружелюбно. «Я донес бы твое мнение до Чихая Ибрагима, если бы не знал...» что ты доблестный воин и верный последователь пророка?» Невозмутимо ответил Искандар и повернулся к задире спиной, показывая, что не намерен продолжать бессмысленный спор. «Впрочем, если ты хочешь, чтобы я это сделал, догони меня и повтори свои запальчивые и ненужные слова», бросил он через плечо, уходя. Османы невольно хлопнули себя поляшком от восхищения. «Умная башка! Как ловко Искандар, ага!» Отвёл от себя угрозу, остался победителем в перепалке и при этом ухитрился ни собственного достоинства не унизить, ни зачинщика ссоры оскорбить. Чихай Брагим тоже бывший крестьянин и не любит, когда этим попрекают других. Пояснил Аскандар, когда они очутились в его клетушки. Примечание. Чихай, помощник Гиздара, коменданта крепостного гарнизона. Не очень-то они тебя тут любят, покачал головой Андроникос. Завидуют. Всего за десять месяцев я из простого сархора, всадника-добровольца, который имеет лишь коня, саблю, щит и копье, стал командиром булюка, сотни мустафизов, стражей крепостного гарнизона. Мне выделена личная клетушка в казарме. Я подчиняюсь только Диздару и Чихаю, получаю золотой на восемь дней, лишь двое меньше Чихая. — Как же ты достиг таких высот? — Не насмешничай, учитель. В стычке с Джеляли я спас чиха Ибрагима. Когда принял мусульманство, он сделал меня сотником, Тарбаджи. На этом посту я и застрял вот уже полгода. Мне срочно нужна война. Примечание. Джеляли – участники восстания против султана, в основном турецкие крестьяне, а также мелкие феодалы и воины феодальных ополчений. Названы так по имени руководителя восстания 1519 года в Такате. Самое крупное восстание разразилось в 1595-1603 годах. Зачем? Как же ты не понимаешь, учитель? В мирное время повышения по службе не жди. Ты же знаешь воинские обычаи османов. Кто первым зайдет на стену вражеского города, получает в награду воеводство. Второй – субашство. Третий – черебашство. Но мне обязательно нужен мюльк. Чем мюль так уж отличается от простых зиаметов или тимаров, которые дают отличившемуся воину-осману вместе со званиями субаши или черебаши? Те же земельные владения, закрепленными на них христианами-хлебопашцами, только размерами разнятся. В зиамете несколько сел, тимаре одно-два. Учитель, ты теряешь быстроту разума и спрашиваешь о вещах, которые ясны любому ребенку в блистательной порте. Вспомни. Земля у турок принадлежит государству и не может передаваться по наследству. Да плевать они хотели на законы. Очень даже передают по наследству их хасы. Владение членов султатской семьи визирей. И вакфы, принадлежащие мусульманскому духовенству. И сипахии – земельные наделы воинской знати. Верно. Но султан по своей прихоти может отобрать и сипахию, и зиамет, и тимар. При дворе у него сидит на короткой привязи свора-мазул – две сотни знатных турок, не имеющих собственных владений, и вынужденных кормиться крохами с падишахского стола. Стоит какому-либо землевладельцу провиниться, и его надел переходит какому-нибудь из мазул. Гнусный обычай, из-за которого никто в империи не чувствует твердой почвы под ногами. Вот-вот, а я хочу стать неуязвимым от прихотей коронованных безумцев. Мюльк дается за особые заслуги, его никто отобрать не вправе, даже султан. Ладно, довольна об этом. Как поживает матушка? Когда ты ушел добровольцем в турецкую армию, принял мусульманство и сменил имя, она все глаза проплакала, слушать не хотела про тебя, называла Иудой. О, пришлось ей кое-что объяснить. Хорошо. А теперь скажи, с чем пришел. С приветом от епископа Дионисия. Он просит тебя возглавить его паству в бою с бусурманами. Так жители Ларисы восстали? Отличная новость. Да, лучше быть и не может. Сам епископ благословил их на подвиг во имя веры Христовой и Родины. Турецкий гарнизон вырезан до последнего Мустафиза. Дениси человек замечательный, добрый, умный и образованный. Не зря его окрестили философом. Только зачем он рвется в стратегии, берется за дело, в котором не смыслит? Нельзя начинать восстание в одной местности, не подготовив почву для выступления в большинстве областей Греции, не устроив мятежи в турецких войсках. Дионисий надеется, что искра колористского восстания вызовет пожар по всей Элладе. Так рассуждали и Михаил Псел с Петром Буасом, когда поднимали восстание с и Аркадии в 1463 году от Рождества Христова. Если Дионисий будет действовать так же неумело то погибнет зря, как они. Я понимаю, философ надеется на помощь Испании, но она далеко, а Истанбул близко. Почему же это они погибли зря? А разве наша родина уже не входит в турецкий эй Румелия? А разве сможет философ когда-либо освободить ее? Все равно Дионисий не сдастся. Не такой он человек, чтобы бояться смерти во имя свободы. Во имя свободы надо жить! а потому я пошлю гонца к епископу, чтобы он немедленно уезжал в страны Золотого Яблока, потому что Лариса вскоре падет. Примечание. Эялет – провинция наместничества, которая выставляла войска, сражавшиеся под предводительством наместников – беглербегов. В румелийский эялет входили европейские владения падишаха, в антолийский – азиатские, средиземноморские острова составляли особое наместничество. Странами золотого яблока турки называли Европу. Не спешишь ли ты с выводами? Лариса – сильная крепость, у мусульман нет поблизости больших воинских отрядов. Здешний гарнизон в одиночку без подкреплений не осилит повстанцев. Осилит, потому что во главе карательного отряда встану я. А помнись Александр, что ты говоришь, ведь речь идет о жизни сотен твоих соотечественников. «Разве ты забыл, что творят турки с захваченными повстанцами?» Радостное возбуждение на лице Искандара потухло. Он огорченно вздохнул, пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Ларисцы готовы умереть за правое дело, иначе не стали бы они восставать, не так ли?» «Они в любом случае погибнут, но без пользы, потому что османы все равно захватят крепость, пусть и положив под ее стенами тысяч уголов». А так ларисцы своей героической гибелью дадут мне возможность сразу получить мюльк, доходы с которого позволят мне расположить свою пользу многих влиятельных придворных, набрать небольшой личный отряд. Как удачно ты приехал с этой вестью. На днях в наш лагерь прибывает великий визирь Синан-Паша. Он почти уговорил Мурада III объявить войну Австрии. Если в румилийском Иоалете в самом сердце империи разразится восстание, Планом Садрозама придет крах, потому что он пойдет на все, чтобы подавить бунт зародыша. А я возьму без всяких потерь самый главный оплот мятежников. Да великий визирь меня за это озолотит. В твоих словах есть смысл, Александр. Но это логика предателя. Ты несправедлив. Мой план в конечном итоге ведет к главному. К освобождению Греции от иноземного ига. Разве не за это готовы пожертвовать собой лорисцы? Представь, что мы на поле боя, и я сознательно жертвую одним полком, чтобы обеспечить победу всей армии. Помнишь, как 300 спартанцев выдерживали в Фермопилах натиск персидских полчищ, давая линам собраться с силами? Разве кто-нибудь считает, что их предали, хотя ими и пожертвовали во имя общей победы? Разве бывают битвы без потерь? Почему же ты утверждаешь, будто я предаю Лариса? Неужто к победе над османами надо идти лишь тем путем? которую указывает Дионисий, философ, великий ученый, но никудышный воин. Ты совсем запутал меня, Александр. Я сам тебя вырастил, а потому не подвергаю сомнению твой патриотизм. Не допускаю мысли, что ты думаешь лишь о своем возвеличивании, а не о благе родного народа. Но твои замыслы для меня как черный омут, куда страшно заглянуть. Ты с детства мечтал стать подобным великим полководцем древности, и вдруг Вместо того, чтобы возглавить восстание своих соотечественников против поработителей, ты намерен его подавить. Да еще и клянешься, что такой шаг, подобный Иудиному поцелую, пойдет на пользу грекам. В устах любого другого я счел бы такое утверждение насмешкой, издевательством. Смысл в том, что я не собираюсь становиться вторым Эпоменондом или Скандербергом. Примечание. Эпаминонд жил в 418-362 годах до нашей эры, великий древнегреческий полководец и политический деятель. Эти гении потратили свои жизни на то, чтобы отражать натиск многократно сильнейших иноземных завоевателей. Пока они держали мечи в руках, им это удавалось. Но едва отзвучали погребальные плачи над их могилами, их страны все равно были покорены. Я не стану бессмысленно жертвовать собой, заранее обрекая великое дело на поражение. Вместо того, чтобы вступить в неравную борьбу против самой могучей армии мира, я поставлю ее себе на службу. Намерен стать великим, а выбираешь легкий путь. Это не легкий путь. У меня нет преимущества Александра Македонского, коему в наследство от славного отца Филиппа достались царский титул, фаланга, покоренная Эллада и горы золота. Или Ганнибала, получившего власть над Испанией и прекрасное войско от своего отца, замечательного полководца Гамилькара Барке. Или Карла Великого, которому дед Карл Мартел и отец Пипин Короткий оставили мощное королевство франков и рыцарскую конницу. Им было с чего начинать. Мне же куда труднее. Надо повторить путь Кира Великого или Чингисхана. Подняться от рядового воина до Сираскира, главнокомандующего а потом свергнуть султана и лишь затем перестраивать и расширять империю. К счастью, турецкая армия, потому и лучшая в мире, что воинские заслуги могут и раба возвысить до Сираля. Не слишком ли ты самонадеин, Александр? Хвастаешь, что возьмешь неприступную крепость без потерь. а, -а, -а ты хочешь вызнать, как я намерен это сделать, а потом сообщить Ларисам? Не выйдет учитель. Впрочем, тебе я расскажу свой план. Вспомни. В начале войны с готами византийский полководец Велизарий взял Неаполь, проведя отряд тяжело вооруженных пехотинцев-гоплитов через старый акведук, который никто не охранял. «Ты же знаешь, я изучил все турецкие, греческие и венецианские крепости на земле Эллады, о каких только можно было собрать сведения. В Ларисе тоже есть разрушенный акведук, по которому давно не идет вода. Я попрошу Синан-Паше лишь булюк моих мустафизов и четыре сотни акандия». Это отличные быстроходные всадники. Их не зря называют текущие. Турецкие поэты сравнивают их с лавиной червей, падающих с яблонь после дождя. А кандия, как обычствует у османов, осадит Ларису. В сумерках они начнут кричать, поставят зажженные сальные свечи и будут ждать, пока ярко засветят звезды. Все знают, что у турок это верный признак утреннего штурма. Повстанцы тоже так подумают. И правильно поступят, ибо штурм действительно начнется на рассвете. Однако, до восхода солнца в темноте я со своим булюком подкрадусь через акведук. Крики Акандии отвлекут горожан и заглушат мое продвижение. Кроме того, мустафизы пойдут босиком, оружие будет подвязано, чтобы не звякало. Очутевшись в городе, я выстрелом из пистоля дам осадному войску сигнал к атаке, а сам пробьюсь к воротам и открою их. Правда красивая стратегема? Я не могу найти изъяна в твоих планах и, зная тебя, уверен, что ты сумеешь их осуществить. Ум мой, согласен с тобой. Сердце нет. Я сейчас уеду в Ларису и все расскажу. Осмелишься ли ты сделать меня пленником или закрыть мне рот навеки? Александр побледнел. Что ж, езжай. Но учти, первым убитым в битве будет твой духовный сын и ученик Александр. И простись с мечтой о свободе Греции. Андроникас побледнел, упал на такту и сжал ладонями виски. Искандар мягко примостился рядом, обнял его за плечи. Утешься, учитель, я сегодня пошлю гонца за шифрованным письмом, которым от твоего имени посоветую Дионисию уехать в Испанию за воинской помощью, а в Ларисе оставить одних мужчин для обороны, женщин же и детей укрыть в горах у повстанцев-клефтов. «Все, что я могу сделать для храбрых ларисцев, разве что еще дать тебе денег, поставить свечи за упокоих». Через две недели во всех греческих православных церквях тайно пели отходные молитвы по двумстам мужам из Ларисы, павшим в неравном бою с угнетателями. Дионисий Философ убежал в Испанию. В 1611 году, вернувшись из эмиграции, он возглавил новое восстание в Эпире, был разбит, пленен и казнен. Искандар стал владельцем мюлька и любимцем великого визиря Сенан-паши.